Александр Науменко «Старые кости» Я купила этот особняк полгода назад Но въехала в него только сейчас Когда состоялся развод с мужем Не хотелось больше жить в шумном городе Мне желалось спокойствия И плевать, что новое жилище не в лучшем состоянии Я намеревалась сделать из него конфетку Деньги на это имелись, как и желание. Погрузившись в автомобиль, я покинула столицу, удаляясь прочь от былых забот, оставляя прошлое за спиной. А спустя почти сутки моя машина остановилась напротив входа с высоким крыльцом. Особняк располагался в глухой местности, возле небольшой деревушки. По утрам здесь слышалось приятное пение птиц, церковный колокол. А воздух оказался настолько свежим, что я проспала до самого обеда. И неудивительно, ведь все окружал многовековой лес, а с другой стороны протекала речушка. Вдали виднелись скрытые легкой дымкой еще более древние исполины, могучие тупы. «А когда там...» «А, этот особняк, как говорил некогда риэлтор, принадлежал одному графу мрачному типу. Но он сейчас, в конце девятнадцатого века, скрывшись то ли во Франции, то ли в Канаде, о доме ходил дурной слух. Якобы здесь случилось убийство маленькой девочки, дочери графа. Но подробностей за давностью лет никто не помнил уже. Прежний жилец клялся, будто видел призрака». Говорил риэлтор со скучающим видом. Тот явно не верил во все эти мистические бредни, как я сама. Истории прошлого всегда покрыты тайнами, и правда в них порой почти нет. Да. И местные жители думают так же, продолжил он, уткнувшись в смартфон, изучая нечто на экране. Я таких сказок. В своей жизни наслушалось огромное множество, особенно когда жила в восточном Сусексе. Моя бабушка являлась владелицей замка, пока не стала сдавать его в аренду. Британия полна сказаний и легенд, согласился мужчина. Второй день пребывания я посвятила тому, что стала изучать особняк. В нем имелось три этажа с чердаком. Под крышей нашлось много мебели, как современной, так и не очень. Возможно, с середины 20 века. Если отреставрировать некоторые вещи, то они смогут украсить мой дом. Но этим следовало заняться чуть позже. Возможно, уже на следующей неделе я позвоню Эрику и попрошу прислать сюда грузовик, чтобы перевезти все это в Лондон. Там у моего хорошего друга Брайана имелась небольшая мастерская по реставрации таких вот вещей. Он являлся профессионалом своего дела. Спальню я обустроил на втором этаже, недалеко от библиотеки и другого кабинета. Все это находилось в восточном крыле, которое оказалось более теплым, чем северное. Меня ласкало своими утренними лучами восходящее солнце. И я просыпалась с улыбкой на устах, потягиваясь с наслаждением в постели э, под пыльным балдахином. Да, увы, грязи здесь хватало, как и будущих дел. Но куда мне спешить, если впереди полно дней? Ведь зима уже не за горами, и будет чем заняться в холодные вечера. Впрочем, вечерами все-таки я планировал читать книги, устроившись возле камина в продавленном кресле, укрывшись пледом, слушая злобное завывание ветра за стенами особняка, розовой мечты, коем доведется сбыться, так как я уже здесь, и планировала воплотить их в жизнь. Тот вечер я провела на первом этаже, сидя возле очага, читая новый роман Барбары Эрскин, который купила еще в Лондоне. Когда же мои глаза стали слипаться, я, отложив книгу, поднялась на второй этаж, удобно устроившись на кровати, мгновенно засыпая. Дела за сегодня просто вымотали. Кимберли, Услышала я сквозь сон свое собственное имя? Кимберли, перевернувшись на другой бок, я прислушалась, хлопая глазами, все-таки думаю, что услышала детский голосок во сне, но нет, спустя уже пару секунд он послышался вновь звонкий, но чего-то грустный. Рука автоматически потянулась. при кроватной тумбочке, беря смартфон, отмечая время начала второго ночи. Экран засветился ярким, и дрожащей рукой я смотрела комнату, которая оказалась пуста. «Эй, здесь есть кто-нибудь?» – спросил я дрогнувшим голосом. «Знаю, глупо так делать. Я ведь и сама смотрела фильмы ужасов, хотя особенно их и не люблю. На мое счастье никто не ответил». Иначе бы я просто умерла от страха Я заблудилась И мне очень одиноко Послышалось в моей голове Но, возможно, просто почудилось И все Глубоко вздохнув Я продолжала тихо лежать, прислушиваясь Боясь отпустить ноги, чтобы включить освещение Не знаю, сколько точно прошло времени Но, в конце концов, я уснула А когда в следующий раз открыла глаза, то комнату освещал дневной свет Страхи полностью развеялись, а тот детский голосок я списал на ночной сон Знаете, порой такое происходит, когда думаешь, что это случается в реальности А оказывается, ты просто спал До обеда я вновь возилась с уборкой, а после четырех отправилась на прогулку к речке Погода вначале стояла ясная, но после стала портиться, а синоптики пообещали сильный ветер, а еще дождь со снегом. Когда же слишком уж похолодало, я вернулась обратно в особняк, с трудом закрывая за собой дверь, так как непогода разошлась вовсю, и ледяной ветер вгрызался в стены дома, пытаясь проникнуть внутрь. Вряд ли мне удастся уехать на следующей неделе в Лондон, как и собиралась. «Дорогу развезет». И здесь не поможет даже внедорожник. «Кимберли!» Вновь услышал я детский голос. Мгновенно проснувшись, я уселась на постели, берясь за смартфон, включая его, освещая комнату и снова ничего. «Кимберли, поиграй со мной!» Волна ледяного холода прошлась по спине, а руки задрожали. Казалось, что девочка находилась буквально за дверью в коридоре, «Ну, черт возьми, мне совсем не улыбалось выходить туда!» «Поиграй со мной, пожалуйста!» Переборов страх, загнав его в самый дальний угол, я с трепетом опустила ноги на холодный пол, прислушиваясь к различным звукам. Дом поскрипывал от сильного ветра, а по окнам лупил дождь. Буря началась, как и предсказывали синоптики. «Поиграй со мной, мне очень одиноко!» Вдруг, сорвавшись с места, я пробежала короткое расстояние, ударяя раскрытой ладонью по выключателю. И ничего. Свет под потолком не зажегся. Мои глаза чуть ли не вылезли из орбита. Сердце стучало так, что ударялось силой о ребра, причиняя боль. Луч от телефона заскользил по стене, выхватывая из мрака Постер из фильма «Близнецы», на котором были изображены Арнольд Шварценеггер и Кэлли Брэстон Плакат пожелтел от времени, а его края загнулись Затем я осветила саму дверь, гадая, что за ней меня ждет «Мне очень одиноко», — послышалось с другой стороны «Я заблудилась и теперь не могу отыскать дорогу к маме» Будто находясь под гипнозом Я опустил руку, распахивая со скрипом дверь Глядя на маленькую девочку лет восьми в белом платье Она держала в руках разноцветный мяч Глядя на меня, а губы слегка искривлены в улыбке Белокурые волосы завиты, падая на плечи «Кто ты, дитя?» Подалась я вперед «Меня зовут Эмили». «Эмили?» «Как Эмили Бронте». «Но что ты тут делаешь, моя хорошая?» Девочке действительно выглядела так, словно голландская куколка, которую хотелось взять в руки и потискать с осторожностью, чтобы не разбить фарфоровое личико. «Я заблудилась и поэтому скучаю», — отозвалась та. «Так ты поиграешь со мной?» «Конечно, милая!» Эмили радостно улыбнулась, а затем, бросив мяч, помчалась прочь по восточному крылу, двигаясь в сторону лестницы. «Догоняй меня!» — прокричала она звонким голосом. Я последовала за ней, все еще держа в руке смартфон, но теперь он не был нужен. На стенах горели свечи, разгоняя мрак. Откуда они взялись, не спрашивайте меня. Просто не знаю, ведь еще вечером здесь было... Вполне современное освещение. Погоди, дитя! Я спустилась по лестнице на первый этаж, оказываясь в обыденной обстановке. Возле очага сидел довольно суровый мужчина с сидеющими усами в старинной одежде. Он склонился над книгой, подслеповато моргая дымя трубкой. В другом кресле удобно устроилась женщина, Связанием лет тридцати пяти, с темными пышными волосами. «Не балуйся», — ответила та, обращаясь к подбежавшей Эмиле. По-видимому, это была ее мать. «Я нашла себе нового друга», — прокричала девочка. Отец недовольно оторвался от чтения, уставившись на ребенка. Его брови сошлись на переносице. Трубка, зажатая в зубах, пыхнула вонючим дымом. А глаза нехорошо блеснули «Не может быть!» Промелькнуло у меня в мозгу «Это ведь прошлое, далекое прошлое!» Заметив, это, мать прижала девочку к груди Откладывая корзину с вязанием Будто хотела защитить с собой От направленного хищного взгляда одного из родителей «Что она здесь делает, черт побери?» Послышался недовольный голос мужчины Она ведь должна давно спать Прости Залепетала супруга Сама не понимаю Ведь я уложила Эмили час назад И поэтому В ее глазах плескался испуг А лицо ее без того бледное Стало уже совсем белым Грудная клетка часто вздымалась Мама, я нашла себе нового друга С которым не будет мне скучно Ее зовут Кимберли И она художница из Лондона Откуда девочка знала, что я пишу картины? Не знаю Но именно так она и произнесла Посмотри на нее, мама И женщина посмотрела прямо на меня, как и мужчина Но, по-видимому, оба ничего не увидели Приняв это за детскую игру Послушайте, начала я, но так и не получила ответа Тут же поняв всю тщетность этих попыток То ли мы находились в разных временах, то ли все это происходило не по-настоящему. Но меня обитатели дома не могли видеть, кроме самой девочки. Ты опять, черт возьми, фантазируешь! Заорал вдруг отец, роняя трубку на пол, отбрасывая в бешенстве книгу. Эта ярость стала для меня неожиданностью, так что я вздрогнула всем телом. У нее просто буйная фантазия. Встал он защиту дочери мать. «Нет!» – взвизгнул мужчина. «Просто ты родила ублюдка, ублюдка от своего кузена. У нее не все в порядке с головой, как у Альфреда». Он стиснутыми кулаками надвинулся на девочку, а та испуганно попятилась, прячась за спину поднявшейся из кресла матери. «Меня это просто достало!» Ее внешность напоминает этого негодяя. Она точная копия. Не говори глупости. Эмили твоя дочка и только твоя. Да ты погляди на нее. Ткнул он пальцем в ребенка. Одна рожа. Я смотрела на разгорающийся скандал и ничего не могла поделать. Мне оставалось быть лишь невольным зрителем. А тем временем действия продолжали разворачиваться, накаляясь. Ты нагуляла ее, когда я находился на востоке. Клянусь с видом Патриком, и я застрелю этого ублюдка». По-видимому, эти угрозы звучали нередко, но на этот раз случилось все по-другому. Возможно, так сошлись звезды или буря повлияла, но отец вдруг схватил Эмили за шиворот, дергая резко на себя. Девочка закричала, как и ее мать. «Отпусти ее, отпусти немедленно!» Хлёсткий удар по лицу заставил женщину замолчать. Подавившись дальнейшими словами, она упала на пол, ударившись головой о край кресла, потеряв сознание. Этого только и надо было мужчине для дальнейших действий. Все еще держа крепко Эмили, он потащил ее прочь, направляясь к выходу. Несчастный ребенок сопротивлялся, но ничего не мог поделать. «Не тронь ее, ублюдок!» Закричала я, бросаясь на него с кулаками, но прошла сквозь тело, с изумлением оборачиваясь, часто моргая. Мужчина вытащил девочку на улицу под сильный ливень, продолжая тащить прочь от особняка, двигаясь в сторону леса к темной нынче реке. Я следовало за ними, что-то вопя, но все тщетно. Мне давно следовало это сделать Бормотал он себе под нос А следующим будет твой папаша, проклятый ублюдок Клянусь святым Патриком, и я его прикончу Мне не хотелось смотреть на все дальнейшее Так как я ничего не могла с этим поделать Чтобы предотвратить трагедию От призрака мало пользы Спустя лишь какое-то время Я глядела на возвращающуюся назад мужчину без девочки Его одежда оказалась выпачкана в грязи, как и руки Но вскоре он возвратился вновь, держа в руках лопату и фонарь Который только чудом не гас на сильном ветру Лицо ничего не выражало «Быть не может», — шептала я, продолжая стоять на одном месте Все еще находясь в прострации Убийца девочки появился минут через десять Вначале превратившись в тень, а после вполне нормальный силуэт Он резко замер Прямо передо мной Уставившись, часто моргая Черт побери, а ты кто такая? Я обернулась Думаю, что тут обращается к кому-то еще У меня за спиной Но нет, его слова относились не ко мне Каким-то чудом он смог увидеть меня Но слишком поздно Ничего, к сожалению, нельзя поменять Преступление совершилось Ты... ты убил ее Я выкрикнул эти слова ему прямо в лицо, а он в ответ, размахнувшись, ударил меня лопатой по голове, после чего мир окончательно пропал, оставив лишь непроглядный мрак. В лицо бил утренний свет, бурю и появилось солнце на голубом небосводе. Я часто моргала, пытаясь прийти в себя от ночного кошмара. Он оказался такой реальный, невероятный, будто я каким-то образом очутилась в прошлом, где увидела преступление. Сев на кровати, я тут же схватилась за раскалывающуюся голову, а на глаза навернулись слезы. Смахнув, еще больше вздрогнула, когда уставилась на свои босые ноги. Босые ноги, которые оказались облеплены грязью. Что... Что это такое?» Я, наверное, просидела таким образом около часа, приходя в себя, пытаясь осознать все увиденное. Наконец, выскользнув из постели, направилась прямиком в душ, после чего оделась, выходя на улицу, вдыхая полной груди морозный воздух. Прошедшая буря поломала много веток, но особых разрушений не принесла. То место я обнаружила сразу, хотя, понятное дело, никаких следов за давностью лет не осталось. И, копнув землю, почти сразу наткнулась на старые кости. Кости, что принадлежали Эмиле. Теперь оставалось лишь одно – съездить в деревню, сообщить властям и отыскать священника – Девочка обязательно найдет покой и больше не будет блуждать в собственных жутких воспоминаниях. Я об этом позабочусь. Конец рассказа.